5.4. Библейский царь Давыд, убивающий медведя В нашей книге «Царь славян» мы указали на то, что библейский царь Давыд является частичным отражением Христа. В то же время Евангелие и апостол многократно употребляют по отношению к Христу выражение «сын Давыдов» и «от семени Давыдове». Смотри, например, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 1, глава 9, стих 27, глава 12, стих 23, глава 15, стих 22, глава 20, стихи 30, 31, глава 21, стих 9, глава 21, стих 15, глава 22, стих 42. Евангелие от Марка. Глава 10, стих 47-48, Евангелие от Луки, глава 18, стих 38-39, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 42, Послание к римлянам святого апостола Павла, глава 1, стих 3, Послание к Тимофею апостола Павла, глава 2, стих 8. Вероятно, имя Давыд было родовым именем царской семьи, которой принадлежал Христос. Так называли не только самого Христа, но и его предков, и вообще представителей его рода. В частности, библейский Иосиф, муж Богородицы, также назван в Евангелиях сыном Давыдовым. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 20. Таким образом библейский царь давыд может соответствовать в частности библейскому иосифу равно гору равно Исааку камнину который убил медведя на брачном поединке перед женитьбой на марии Богородице. и действительно в источниках мы встречаем упоминание о том, что царь давыд убил медведя об этом написано например в старинномказании о царе давыде помещенном в русской лицевой Солтыри XVII века, изданные Московским издательством Эктион в 2009 году. Сказание начинается с изображения того, как Давид убивает медведя и попирает ногами льва. Подпись под рисунком гласит: Давид убивает медведя, а лев под ногами Давид. По-видимому, это еще одно изображение знаменитого подвига Горы Георгия Иосифа Давыда Исаака. Победа над свирепым медведем в брачном единоборстве в середине XII века на Руси.